Эпилог До границ в Аллахии меня доставили с ветерком, в процессе чуть не развалив карету Слуги Дракулы и охрана из обычных людей вообще выглядели нервными, и я их хорошо понимал Сам едва мог сдержать вздох облегчения, когда пересек границу Честно, до последнего не верил, что Цепиш отпустит меня так легко Увы, радость продлилась недолго, потому что встречали меня отнюдь не хлебом с солью «В пути казалось, что валашцы проявляли предельную степень нервозности, но это я так думал, пока не увидел родных погранцов. Вот кому присутствующий здесь же десяток жандармов накрутил нервы до упора. В общем, взволнованная компания встретила меня по самому жесткому варианту. Нет, никто не стал ронять титулярного советника морды в лужу, но кандалы надели и отобрали все оружие». В Кишеневе, который внезапно превратился во встревоженный улей из-за аномального количества понаехавших жандармов волшебного отделения, из меня принялись усердно тянуть жилы. Тянули со вкусом и фантазией, следователи менялись часто, как рабочие на вредном производстве. Мне же пришлось повторить одну и ту же историю раз двадцать, и все это в присутствии судебного ведуна с магическим детектором лжи. Хорошо, что я изначально выбрал правильную тактику поведения. В разряд личного и сверхсекретного попали особые отношения с профессором, его подарки и факт существования нового Стригоя Мэколы. Здесь я держался крепко, вообще стараясь в разговорах и близко не подходить к данным нюансам. Остальное рассказывал в подробностях и с эмоциональными вставками. Не знаю, сколько еще могло бы продержаться дурное служебное рвение жандармов, но из столиц пришел приказ их шефа выпнуть меня из Кишинева прямым курсом в сторону Сибири. Слава богу, имелось в виду не ссылка на Колыму, а возвращение на место постоянной дислокации в милый сердцу Топинск. Может, мне показалось, но этот приказ с явным облегчением воспринял весь Кишинев, начиная с меня, заканчивая бургомистром и сидевшим под домашним арестом ротмистром Зверевым. Путь домой откровенно порадовал скукой и отсутствием каких-либо интересных событий. Лишь в Омске пришлось наведаться к встревоженному вестями из столицы генерал-губернатору, И даже не помню, в какой по счёту раз повторить шефу историю своих приключений не только в Валахии, но и в Москве. Из Омска поезд увозил меня в густую метель. Снежок здесь лежал уже неделю, но первая красавица из свиты матушки зимы устроила свою пляску впервые в этом сезоне, словно решила порадовать этим представлением блудного видака. И я порадовался. Особенно тому, что в Топинске меня встретил привычно мягкий морозец и улыбчивые лица знакомых и не очень горожан. Как же я соскучился по этим улыбкам. В Москве вообще никто не улыбается, а в Валахии подобное проявление эмоций скорее походило на оскал. До Рождества и Нового года еще далеко, но из дальнего путешествия принято возвращаться с подарками. Конечно, закупки пришлось делать в Омске, но моим домочадцам об этом знать не обязательно — Досталось всем, кто с восторгом встретил меня вставший уже родной кланче. Чиш получил две коробки разнообразнейших сладостей, Корней Васильевич стал гордым обладателем набора точных инструментов, пенал с которыми навел меня на мысль об аналоге швейцарского ножа. Даже баба Марфа, по случаю моего возвращения, рискнувшая посетить Анчуткин дом, была примирована цветастым шелковым платком. Немного не по сезону, но это никак не омрачило радости нашей поварихи. Одарил я и Кузьмича с положенными словами, поднеся ему позолоченную игрушку в виде шишки с ручками и ножками. К драгоценным металлам у свободных энергентов было неоднозначное отношение. Серебро им вредило, а вот золото духи обожали, в особенности домовые. Довольный Кузьмич тут же утащил игрушку в свои закрома. Пусть порадуется. Ему еще предстоит испытать шок знакомства с новым членом команды если, конечно, тот сейчас не лежит где-нибудь в неглубокой могилке без головы и скалом в сердце. Не осталось без подарка и наша животинка. Орлик порадовался соленым сухариком и обещанию скорого воссоединения с хозяином. Я не очень-то рассчитывал на то, что конь поймет мои слова, а вот в сообразительности кота сомнений уже давно не оставалось. Леонард Силыч получил любимое лакомство, жутко дорогущую печень трески заграничного производства, и привет от профессора. На предложение вернуться к старому хозяину, кот лишь возмущенно фыркнул и продолжил с урчанием поглощать деликатес, намекая на то, что его и здесь неплохо кормят. Что же касается нового члена нашей команды, мои густо замешанные на надежде опасения оказались напрасными. Как только солнце скрылось за горизонтом, в доме начало происходить нечто нехорошее. На чердаке пристройки что-то зашуршало, а в башне каланчи вообще раздался замогильный вой. Несмотря на то, что электрические лампы не потускнели, в гостиной стало немного темнее. По лестнице скатился обеспокоенный Осипка. Я практически сразу сообразил, на чье появление так бурно отреагировал наш домовой. «Можешь войти, Микола!» Учитывая тонкий слух вампира, даже не пришлось повышать голоса. Сначала скрипнула входная дверь, а затем в проеме, ведущей в прихожую двери, из сгустевшегося мрака сформировалась фигура казака — «Почему я все еще называю его казаком?» «Да потому что не хочется называть упырем». К тому же Микола был одет в форму сечевика. От недовольства дымового, казалось, затрещали сами стены. «Уймись, Кузьмич!» — жестко ударил я ладонью по столу. «То моя хозяйская воля, значит быть посему. Не видишь, с человеком беда приключилась, и он сам не рад». «Даже не знаю, что подействовало на свободного энергента». Мой жесткий приказ или увещевание, но скрипы в доме стихли, хотя атмосфера все еще оставалась мрачной. Сочувствую я Кузьмичу. У других домовых хозяева как хозяева, у него сущий цирк уродцев в хате поселился. Как бы не запил бедолага с горя, несмотря на то, что всего лишь бесплотный дух. Но ничего, привыкнет. Свыкся же он с оборотнем и до предела странным котом, так что стерпит и редкие посещения вампира. Леонард Силыч на появление странного гостя отреагировал в свойственной ему манере. Без лишних воплей вскочил на лавку и сел рядом со мной. Но по напряженным под моей поглаживающей ладонью мышцам было понятно, что он в любую минуту готов вступить в драку. «Ты нашел избушку, о которой я говорил?» Обратился я уже к Стригою. В ответ он лишь кивнул. «Это хорошо. Не знаю, насколько вампиры прихотливы в плане быта, но остаточная память Мыколы. Вряд ли примет Стригоя с обитанием где-то в сырой берлоге. А заброшенная сторожка шатуна-драггилера, отправленного мной на каторгу, была довольно уютной. Находилась она всего в километре от города. Некоторые хутора забирались и дальше, но именно с этой стороны царило запустение. Очень уж поганое место. «Где казанок?» Пешов. Прохрипел Стригой, и я понял, что мне больше нравится, когда он молчит. «Тебе стало легче?» — спросил я и, получив утвердительный кивок в ответ, продолжил. «Хорошо, будь там. Если что-то понадобится, можешь приходить и стучать в окно, но не раньше, чем через час после заката, и не позже полуночи. В город несуйся». «Правила поведения мы уже обговорили. Сейчас есть какие-то просьбы?» Микола отрицательно качнул головой. «Хорошо, можешь идти». И только когда фигура казака словно растворилась во тьме за порогом, атмосфера в гостиной вернулась в норму. Сидевший на верхних ступенях лестницы Осипка испуганно икнул и, кажется, только сейчас начал дышать. Придется проводить разъяснительную беседу со всеми домочадцами, особенно в плане конспирации. Разговор вышел тяжелый, и все же перечить мне никто не стал. У всех еще живы в памяти воспоминания о прежнем Миколе. «Время было позднее, так что мы разошлись по спальням. Перепуганный Чиж заночевал в коморке оружейника, так что на втором этаже я находился в одиночку. Меня и самого потряхивало от общения с вампиром, так что в сон провалился с большим трудом. Но долго поспать мне не дали. Кровать затрясло, как во время землетрясения, так что начало веселья я не пропустил и среагировал правильно». Даже с просоньем мне удалось различить звук разбившегося стекла и характерный стук тяжелого предмета по полу в купе с очень знакомым шипением запала. «Вот плагиатры долбаные! Рефлекс сработал едва ли не раньше появления первой испуганной мысли, поэтому скатывался я с кровати и выдергивал из-под подушки револьвер, уже крепко зажмурившись. А вот прикрыть уши не успел. Долбануло знатно, и в голове поселился противный звон. Глаза не пострадали, так что в свете ночника я хорошо рассмотрел вломившегося в окно оборотня, но не услышал его рычания. Прямо дежавю какое-то. Однажды меня уже будил домовой, чтобы предупредить о лезущем в окно оборотне, только теперь поблизости не было моего ангела-хранителя Евсея. Кабинет особыми габаритами не отличался, и уже отталкивающийся от подоконника волколак наверняка предвкушал, что его жертва не успеет поднять оружие. Так оно и оказалось. Даже спонтанно включившееся ускорение не помогло, а вот уклониться от летящей туши благодаря крыльям удалось без особых проблем, и уже затем я всадил в затылок врезавшегося в стену оборотня три серебряные пули, так что сдох он сразу, без агонии и лишних мучений. Откат был неприятным. Кажется, профессор прав, и я немного надорвался. Или это так сказывается легкая контузия? Вместе с нормальной скоростью вернулись и звуки, хоть и изрядно разбавленные неутихавшим звоном но все же мне удалось услышать выстрел на первом этаже. И это явно была берданка моего оружейника. Калибр почти пушечный. Корней я так просто не возьмешь. Но старик и пацан не очень до грозная сила, поэтому нужно поспешить. Кобальт перезаряжать смысла не было, поэтому я отбросил его и быстро достал из шкафа два крашера, также снаряженные серебряными пулями. Гости у нас явно не простые, и не факт, что на огонек заглянул всего лишь один оборотень — На диване времени не оставалось, но гогла я все же нацепил. Попытка вызвонить помощь закончилась очень неприятным разочарованием. Телефон был мертв. И это крайне скверный признак. Нападавшие хорошо подготовились. Не удивлюсь, если им известно об отсутствии Евсея. Возможно, именно этот факт подвиг убийц на столь наглые действия. Следующего посетителя нашего милого зоопарка я встретил на лестнице и дуплетом пальнул в него из обоих револьверов. Удар получился не слабый, так что тело уже покойного супостата откинуло до самой стены. В отместку по мне начали стрелять через разбитое окно в гостиной, так что пришлось сегать через перила середины лестницы, а затем пытаться сделать из стола хоть какое-то укрытие. Тяжелый предмет мебели с трудом завалился на бок и очень вовремя, в столешницу тут же вошли несколько пуль. Честно, когда заказывал этот стол, я не планировал использовать его в качестве щита. Но терявшиеся корнями во глубине веков мебельные традиции сибирских мастеров обязывали их строить для солидных людей солидные вещи, так что толстенные дубовые доски справились прекрасно. Ощутив себя в относительной безопасности, я даже начал отстреливаться, отогнав нападавших от окон. Там засели явно не дураки, и в качестве ответного привета полетела еще одна чушка гранаты. Я так и не успел решить, прятаться мне за столом или попытаться вернуть подарок отправителю. «За меня все сделал Кузьмич». Металлический цилиндр до пола так и не долетел, рыбкой нырнув обратно в окно. Снаружи вновь грохнуло, но без вреда для меня. Я даже глаз не закрывал, лишь прикрыл лицо рукой, а затем и сам сиганул в окно. Гранатометчик явно не ожидал от нас с Кузьмичом такого сюрприза и сейчас пытался протереть глаза. Особенно миндальничать я с ним не стал, потому что узнал нападавших и арестовывать их не собирался, поэтому потерявший все берега шатун получил в грудь две пули. Его напарник попытался прорваться к забору через кусты, но со вполне закономерным результатом. Из четырех выпущенных пуль три попали в спину и свалили беглеца. Я был очень зол и стрелял в запале. То, что это было ошибкой, стало понятно лишь когда вслед за бессильным цоканьем револьверных курков позади меня послышалось очень характерное рычание. А вот и второй оборотень. Для него у меня серебряных сюрпризов не осталось, и зверь это прекрасно понимал. Он даже позволил мне развернуться, дабы я полюбовался его угрожающим видом. «Без казака ты никто!» Смешанные с рычанием слова я разобрал с трудом, но ответить на них не успел. Лишь сокрушенно, даже с некоторой жалостью, покачал головой. За спиной оборотня уже привычно для меня сгустилась ночная тень. Тело волколака выгнулось неестественной дугой. Грозный рык сначала перешел в испуганный, а затем вовсе вылился в жалкий скулеж. Последний выдох оборотня иссяк с обычным человеческим криком. Смотреть на то, как кормится вампир, мне не хотелось, так что я просто отвернулся, а остановить его у меня попросту не хватило смелости. Так что Микола оторвался от недобровольного донора только когда полностью насытился. Последствия этой кормежки выглядели не так впечатляюще, как жертвы высших вампиров. С виду обычный труп. «Как ты понял, что мне грозит опасность?» Стараясь не показать своего страха, спросил я. «Вечов!» — односложно ответил вампир и уставился на меня своим пустым взглядом. Даже не представляю, с какой скоростью он несся ко мне на помощь. Судя по собственным ощущениям, с момента атаки на втором этаже до эффектного появления сего персонажа прошло не так уж много времени. Подобные мысли заставили меня кое-что пересмотреть в своих же решениях. «Знаешь что, завтра я закажу срубить баню на заднем дворе, там ты и поселишься». Микола никак не отреагировал на это заявление, а вот реакция Кузьмича была довольно бурной, из разбитого окна вылетела полено и едва не угодила вампиру в голову, впрочем, с его реакцией это вообще не проблема. «Кузьмич, имей совесть, я же сказал, на заднем дворе! Ты еще объяви своей собственностью весь квартал!» Возмутился я и тут же, охнув, вспомнил о других своих домочадцах. К счастью, последний вопль оборотня был так страшен, что один из двоих осаждавших коморку оружейника шатунов сбежал. Второй остался на месте по причине собственной смерти. И вообще в нашем гараже конюшни дела шли даже более драматично, чем у меня. Леонард Силыч своим воем и демоническими прыжками отвлекал супостатов, а забаррикадировавшийся в коморке Корней Васильевич добавлял хаоса грохотом крупнокалиберного кармультука. Точку в этом бедламе поставил, как ни странно, орлик, когда взвыл оборотень, конь окончательно разломал свой станок и все же пришиб копытом последнего супостата. Правда, при этом схлопотал пулю в круп, но вроде ранение не такое уж серьезное. Из-за испорченного телефона обратиться в управу, как то положено уложением по действиям на местах чрезвычайных происшествий, у меня не было возможности, «Посылать туда кого-то из своих опасно, как и оставлять дом без защиты». «Но я не унывал, потому что нашумели мы изрядно и наверняка привлекли внимание тех, кому по должности положено быть внимательным в подобных случаях». Самым чутким закономерно оказался околоточный болотного конца. «Но все равно, пока он добирался до каланчи, я успел полностью одеться. Прогулки по снегу в колесонах не самое приятное времяпрепровождение». А еще приказал Миколе унести на болото труп второго оборотня. Хоть внешне он и не отличался от других мертвых налетчиков, но у меня не было никакого желания пояснять Яну Негульсовичу происхождение характерных ран на шее и отсутствие в теле крови. А подобные вопросы у дотошного доктора, несомненно, возникнут. Да уж, что-то в последнее время сокрытие улик и следов стало для меня дурной привычкой. Не это ли начало пути на темную сторону? Даже пригрезилась осуждающая мордашка одного мелкого и лопоухого джедая. Если честно, после неприятного опыта общения с жандармами я ждал, что полицейские налетят на место преступления, как стая воронов, но сильно ошибся. Больше всего они были похожи на встревоженных наседок. Дмитрий Иванович хлопотал с одной стороны, а Ян Нигульсович с другой. На что я реагировал со смущенной улыбкой. Но чего скрывать. Забота старших товарищей была мне необычайно приятна. Я наконец-то оказался среди по-настоящему своих. Топинск давно стал моим домом, а его жителей, можно сказать, семьей. А в семье не без урода, и Чебан, этих уродливо паршивых овец должен появиться на пороге колончи очень скоро, где-то под утро. Рассвет порадовал Топинск яркими красками на пронзительно-белом фоне, окончательно смыв все ночные страхи и переживания. Трупы давно увезены в мертвецкую, а полы вымыты от крови. В доме уже вовсю стучали молотками плотники, по-быстрому избавляясь от более грубых следов ночного побоища, так что, устав от шума, я решил выйти с кружкой кофе на крыльцо. Рядом на ступеньку присел Леонард Силыч и начал демонстративно зализывать царапину на лапе. Небольшой шрам на его наглой морде довершал образ лихого пирата, и смотрелся кот предельно брутально. А у меня на душе было благостно и спокойно. Лишь мельком в голове проносились мысли о том... «Как бы вычислить мастера, соорудившего для шатунов светошумовые гранаты? Хорошо хоть не додумались или просто пожадничали снарядить их серебром? Иначе у Кузьмича вряд ли получилось бы изображать из себя лихого жонглера полтергейста Вот такую умиротворенную картину и застал очередной визитер. Беренгей явно не собирался извиняться и оправдываться, а пришел услышать мой ультиматум — Четыре трупа матерых шатунов и волколака, которого застрелили в затылок, не давали ему возможности выдвигать хоть какие-то требования. Я не сомневался в том, что старшина артели добытчиков к ночному нападению не причастен, но это не снимало с него ответственности. Он пару минут угрюмо смотрел мне в глаза и явно не увидел там ничего хорошего ни для себя, ни для своей артели. Затем старшина шатунов настороженно спросил. — "Так дальше жить-то будем, Игнат Дармидонтович? «Хорошо будем жить, Берендей, Одной дружной семьей, в которой, несмотря на малолетство, я стану предельно строгим папашей, так что пороть буду за малейшие прегрешения, а в остальном у нас будет полное взаимопонимание и любовь друг к дружке». Мое заявление явно не понравилось Здоровику, но это уже не имело никакого значения, потому что Берендей человек, без сомнения, умный и понимал что все мыслимые и немыслимые границы приличия перейдены. Дальше только локальная война шатунов с властью, и узнавать, чем она закончится, не хочется ни мне, ни ему. Книга озвучена по заказу издательства 1С Publishing. Текст читал Игорь Ломакин.